Глава одиннадцатая Это не давало мне покоя четыре дня и четыре ночи, начиная с субботы, когда Вульс сказал, что следует забыть про убийство и до утра в среду, когда я кое-что предпринял по собственной инициативе. Я был в растерянности. Ведь если предположение относительно старый Дакос подтвердится, я изъял улику с места убийства и скрыл ее у себя. Полицейские, конечно, видели фотографию, но не обратили на нее внимания. Ключи от квартиры мне дала миссис Элтхаус, но это был мой единственный законный шаг. Беспокоило меня и другое. Кремер сберег нам наши лицензии, пригласил меня Арчи Гудвина на свидание, угостил молоком и разоткровенничался относительно убийства. У меня нет возражений против того, чтобы играть в прятки с полицией, но на этот раз все повернулось по-иному. Я лично был обязан кремеру. Но еще в большей степени тревожило меня то представление, которое готовил Вульф. Это была самое фантастическое из всех его затей. Слишком многое в этом предприятии находилось вне нашего контроля. Когда я, например, позвонил Хьюиту по телефону автомата в понедельник и спросил, как продвигаются дела, он ответил, что все идет отлично, что он нанял одного актера в одном агентстве, а второго в другом, и что оба они прибудут к нему во вторник вечером. Я поинтересовался, удостоверился ли он в том, что тот, который предназначался исполнять мою роль, умеет водить машину и имеет права. На это Хьюит ответил, что позабыл спросить, ну что теперь все умеют водить машину. А ведь это было чрезвычайно важно, и он должен был знать об этом». Он обещал справиться немедленно, номер домашнего телефона этого актера был ему известен. Что касается других деталей, все было более или менее в порядке. Действительно, он позвонил Вульфу во вторник, как и было условлено, и сообщил, что весьма огорчен тем, что не имеет возможности прислать обещанных 20 орхидей. Что касается «Оксидиум флексиосум», то пока их вообще нет ни одной. Однако он приложит все усилия, чтобы достать и отправить орхидеи до полудня в среду. Так что они прибудут к нам к двум часам. Он также был молодцом, сообщив о закупленных продуктах и приготовлениях к трапезе десяти гурманов. В общем, все шло по плану. И все же чувство тревоги не покидало меня. Фред Даркин и Орри Кеттер не вызывали у меня беспокойства. Они были поручены Саулу, который, будь с ними хоть какая-нибудь заминка, поставил бы нас в известность. Каким образом его дело? Весь день и вечер в понедельник и даже часть вторника Вульф и я провели в обсуждении наших дальнейших действий. Особенно много времени мы посвятили тому, должен ли я позвонить Брэгу и сказать, что Вульф обладает информацией относительно убийства Элтхауза, И что я хочу выйти из игры и могу передать ему все материалы, какие у нас имеются по этому делу, за 10, 20 или 50 тысяч. Трудность заключалась в том, что мы его не знали. Можно было почти наверняка предположить, что он клюнет на эту приманку, но могло случиться и наоборот. У него возникнут подозрения. Наконец, поздно вечером, во вторник, мы похоронили эту идею. Она была слишком рискованна, да и времени к тому же было у нас в обрез. В 9 часов в среду, сидя за завтраком, я услышал, что лифт поднимает Вульфа наверх в оранжерею и, прихватив с собой чашку кофе, отправился в кабинет помозговать над одной идеей, которая не оставляла меня с понедельника. До двух часов, когда должен был прийти грузовик с орхидеями, делать было нечего. Все возможное уже было сделано. Когда я покончил с кофе, было 20 минут 10 а рабочий день Цары Дакос начинался, наверное, в 9.30 или в 10. Я пошел в кабинет, от первый ящик, в котором мы хранили набор различных ключей, и отобрал несколько из них. Это было не так сложно, так как я знал систему замка Бермат. Из другого ящика я прихватил резиновые перчатки. В 9.35 я набрал номер телефона конторы миссис Браннер. Мисс Докос? Да. Доброе утро, говорит Арчи Гудвин. Мне может понадобиться миссис Браннер, и я хочу узнать, когда можно будет ее застать. Она ответила, что миссис Браннер должна быть в конторе от трех до половины шестого. Я поблагодарил и сказал, что позвоню, если у меня возникнет необходимость. Итак, Сара Декос на службе. Придется пойти на риск встретиться с уборщицей. Я сказал Фрицу, что иду звонить по телефону, отправился в прихожую, взял шляпу и пальто и на 9 авеню поймал такси. Ключ миссис Элтхаус от парадного подъезда дома 63 на Арбор Стрит был еще у меня, так что до дверей в квартиру Сары Декос я был чист. Здесь я достал свою коллекцию ключей. Дважды постучав и дважды нажав кнопку звонка и услышав, как он безответно дребезжал в квартире, я попробовал первый ключ. Четвертый легко и свободно отпер замок. Я натянул перчатки, повернул ручку, перешагнул через порог, нарушив законы штата Нью-Йорк и закрыл за собой дверь. Расположение комнат было точно такое же, как и в квартире наверху, только меблировка иная. Коврики там и сям вместо большого ковра, кушетка поменьше, с разбросанными на ней подушками, отсутствовали письменный стол и пишущая машинка. Меньше стульев, раза в четыре меньше книг, всего пять маленьких картинок на стенах, которые бесстыдный возлюбленный мог бы счесть старомодными. Занавеси были задернуты, и я включил свет, положил пальто и шляпу на кушетку и открыл стенной шкаф. В любую минуту могла появиться уборщица, а у меня не было ни малейшего представления, что я ищу и вообще, найду ли что-нибудь. Я попросту мечтал обнаружить хоть что-нибудь, что могло бы нам помочь, независимо от того, что произойдет вечером в четверг. Желание отблагодарить Кремера за молоко владело мной. Я потратил всего 10 минут на беглый осмотр гостиной, двух стенных шкафов и затем перешел в спальню. Я едва не прозевал это. Стенной шкаф в спальне был переполнен. Платья на вешалках, обувь, чемоданы, картонки и коробки для шляп стояли и лежали на двух полках. Мешок и два чемодана были набиты летними платьями. Шляпные коробки я пропустил. Я готов был отдать половину месячного жалования, чтобы знать, приходит ли уборщица по средам. Через 10 минут, рассматривая пачку фотографий, я сообразил, что это глупо пропускать шляпные коробки и тратить время на фотографии, которые вряд ли дадут мне что-нибудь новое. Поэтому я забрался на стул, придвинул его к стенному шкафу и спустил коробки вниз. Их было три. В первой находилось несколько так называемых шляп и два бикини. Во второй была одна большая с широкими полями шляпа. Я вытащил ее и на дне коробки увидел револьвер. Я остолбенело глазел на него несколько секунд, затем вынул и осмотрел. Это был Смит и Вессон 38-го калибра и в барабане находился один стрелянный патрон и пять нестрелянных. Я взял револьвер в руку. Можно было поставить сто против одного, что это тот самый револьвер, на который у Уилдхауза было разрешение, и что из него вылетела пуля, которая прошла сквозь его сердце, и именно Сара Дакос нажала на курок. Но к черту предположение, вопрос заключался в том, что мне с ним делать. Если я возьму револьвер, он не сможет явиться уликой против убийцы, так как я заполучил его незаконным путем. Если оставить его на месте и позвонить Кремеру из автомата, чтобы он получил ордер на обыск квартиры Сары Дакос, револьвером завладеют полицейские. Если же в течение 36 часов об этом станет известно ФБР, что не исключено, то предстоящему представлению в четверг вечером капут. И еще, если оставить его на месте и не звонить кремеру, кто гарантирует, что Сари Докос не придет в голову, что сегодняшний вечер весьма подходящ для того, чтобы швырнуть револьвер в реку. У меня оставался единственный выход перепрятать его. Я сунул шляпу обратно в коробку и огляделся. Ни одно место в спальне не было мне по душе. И я перешел в гостиную. Теперь как никогда было не кстати, если бы уборщица или кто-нибудь другой помешал мне. Я обследовал кушетку. Может быть укрыть револьвер под пружинами? Нетурно. Если Сара докос и обнаружит пропажу, то, конечно, никогда не предположит, что револьвер просто-напросто переложен в другое место. Она даже не станет искать его. Я засунул револьвер под пружины осмотрелся вокруг, проверяя, все ли находится в том самом порядке, как я застал. Схватил пальто и шляпу и с такой спешке покинул квартиру, что чуть не вышел на улицу в резиновых перчатках. Сидя в такси, я размышлял о том, говорить или не говорить Вульфу о находке. Почему не подождать до четверга, когда все будет кончено? Ответить на этот вопрос было просто. Но именно для этого мы и напрягаем наш ум, чтобы найти сложные причины для уклонения от простых ответов. К тому времени, как машина остановилась перед нашим старым особняком, я вообще перестал что-либо соображать и подумал, что с возрастом не поумнею. Было 10 минут 12, так что Вульф уже спустился из оранжереи, но еще не пришел в кабинет. Из кухни доносился грохотом. Радио было запущено на полную мощность, и я направился туда. Вульф стоял у кухонного стола, сердито глядя на фрица, который нюхал кусок копченой осетрины. Вульф обернулся и спросил, «Не был?» Я ответил, что у меня есть новости. Вульф распорядился, чтобы отбивные были готовы в четверть третьего. Позже он ждать не намерен и направился в кабинет. Я последовал за ним и включил радио. На его письменном столе я заметил три отвертки. Одну из ящика моего письменного стола и две из кухни. И против воли улыбнулся. Он самолично приготовил инструменты. Первым делом я заверил его, что он не опоздает к ленчу. «Надеюсь», — ответил он. «Когда у человека гости, он должен сесть за стол вместе с ними». «Ну, в данном случае у нас достаточно времени, чтобы обсудить мое короткое сообщение», – сказал я. «Думаю, вам будет интересно узнать, что я могу подтвердить версию, которую мы предпочли». Я отправился на прогулку и случайно оказался возле дома 63 по Арбор-стрит. Случайно у меня в кармане нашелся ключ, который подошел к двери квартиры Сары Дакос. Я вошел, осмотрелся и в шляпной коробке, спрятанной в стеном шкафу, обнаружил револьвер системы Смит и Вессон 38-го калибра с одним израсходованным патроном. Как вам известно, Кремер говорил мне, что у Уилдхауза имелось разрешение на Смит и Вессон 38-го калибра, но револьвер в его квартире обнаружен не был, хотя в ящике письменного стола находилась коробка с патронами. Итак, она... «Что ты с ним сделал?» «Перепрятал. Мне показалось, что ему не место в картонке с дамской шляпкой, так что я сунул его под пружины кушетки». Вольф глубоко вздохнул, задержал дыхание на секунду-другую и затем выдохнул. Она застрелила его!» – проворчал он. «Совершенно верно. Именно это я и хотел сказать. Но вы меня перебили». «Она не обнаружит револьвер?» «Нет. Если она увидит, что револьвера нет на месте, то даже не станет искать. Насколько я знаю, молодых и привлекательных женщин пропажа напугает ее. Если это случится, возникнут следующие перспективы. Она может сбежать. Я должен буду сообщить Кремеру о револьвере, и меня могут вздернуть на дыбу». «Если же я не сообщу Кремеру, то не буду спать спокойно по ночам». Он закрыл глаза. «Ты должен был сказать мне, что идешь туда». «Нет, не должен был. Я отправился туда по собственной инициативе. Видите ли, тут замешан пакет молока, за который я должен был отблагодарить. Пусть она ничего не заметит, проблема все равно будет стоять передо мною». Если план, задуманный на завтрашний вечер, окончится пшиком. Видите, если и если... Сейчас я хочу позвонить Хьюиту по телефону автомату. Звонить? Нет. Хьюит занят. Я полагаю, револьвер можно опознать. Конечно, специалисты сумеют это сделать, даже если номер вытравлен. А Кремер знает номер револьвера, на который Уилдхауза имелось разрешение. «Следовательно, затруднений не предвидится». «Хочу взглянуть на осетрину». Он поднялся с кресла и направился к двери, но у порога остановился, повернулся ко мне и буркнул. «Все происходит удовлетворительно». А затем вышел. Я покачал головой и продолжал качать ею, расставляя кресло. «Затруднений не предвидится». «Черта с два». У меня мелькнула мысль, что с подобным самомнением я бы уже руководил ФБР, но тут же сообразил, что так думать не полагается. Затруднений не предвидится. возьми. я положил ключи и перчатки на место и отправился в кухню выпить стакан молока и послушать спор Ульфа и Фрица об оситрине, так как до Ленча было еще далеко. Впереди было около двух часов, а то и больше – Я поднялся к себе, чтобы взглянуть, все ли готово к приему гостей. Фрицу не дозволялось что-либо трогать в моей комнате. Она моя, включая и ответственность за нее. Все было в порядке, за исключением того, что две подушки, которые я принес утром, были разного размера. Но тут уж ничего не поделаешь. Затем я отправился в южную гостиную, находящуюся как раз над комнатой Вульфа, где должны были спать еще два гостя. Этот визит был излишним, так как Фриц предельно аккуратен, но мне нужно было как-то убить время. С грехом пополам я убил его. Я не ожидал их раньше двух, но ошибся. Это можно было предположить, а раздела было поручено Саулу. Воль был на кухне, а я в передней, примыкающей к кабинету, когда раздался звонок в дверь. Я взглянул на часы. Без 22 Рано для грузовика, но все же это был именно он. Я открыл дверь и идюжий тип в кожаной куртке гартнул с порога прямо мне в лицо. «Не, Вольф, для вас!» Я вышел. У обочины стоял огромный зеленый фургон, на котором красными буквами было выведено «Транспортная корпорация Северного побережья». Второй детина отпирал дверцы фургона. Я сказал довольно громко, что погода чертовски холодна для орхидей, и я помогу, чтобы быстрее их разгрузить. Пока я надел пальто и вышел, они уже вытащили один ящик и несли его в дом. Я знал его точные размеры – 3 фута шириной, 5 футов длиной и 2 фута высотой, потому что упаковывал точно такие же ящики с орхидеями, когда нам приходилось отправлять их на продажу или на выставки. По бокам ящика было написано «Хрупкое, не кантовать, скоропортящееся, тропическое растение, держать в тепле». Я сожжал на тротуар и посторонился. Вульф открыл дверь, и они внесли ящик в дом. Я стоял и сторожил грузовик. В кузове было еще пять ящиков, все одинакового размера. Один из них должен был быть довольно тяжел, даже для этих двух здоровяков, но я не знал, какой именно. Им оказался предпоследний ящик. Когда они поставили его на тротуар, один сказал «Черт поверь, горшки верные из свинца», на что другой заметил «Или из золота». Я оглянулся, нет ли где-нибудь рядом агента ФБР, который бы его услышал. Даже не запнувшись, они все же внесли ящик на крыльцо, хотя он весил почти 300 фунтов. Когда последний ящик был внесен, Вульф расписался в получении, а я дал каждому по два доллара. Они поблагодарили меня, я проводил их, запер дверь и наложил засов. Ящики стояли вдоль стены в вестибюле. Радио в конторе вопило вовсю. Вульф уже орудовал отверткой над одним ящиком. Я спросил, уверен ли он в правильности выбора, и когда он ответил, что ящик помечен мелом, взялся за вторую отвертку. Винтов было всего восемь, и через несколько минут мы отвинтили их все. Я поднял крышку. В ящике, лежа на боку, с подогнутыми к подворотку коленями, был Саул Пензер, собственной персоной. Я начал наклонять ящик, но Саул изогнулся, встал сперва на колени, а затем вскочил на ноги. «Добрый день», – сказал Вульф. «Не очень», – потянулся он. «Можно разговаривать?» Только когда включено радио. Он снова потянулся. Ну и поездочка. Надеюсь, они живы? Хочу удостовериться, правильно ли я запомнил их имена, сказал Вульф. Мистер Хьюит сообщил их Арчи по телефону. Познакомьтесь, сказал Саул. Эшли Джервис, это вы. Дейл Кирби, это Арчи. Лучше поскорее выпустить их. Это был первый и единственный случай, когда я присутствовал при том, как представляли заколоченных в ящике людей. — Одну секунду, — сказал Вульф. — Вы все разъяснили им? — Да, сэр. Они не должны разговаривать ни единого слова. Разве только вы или Арчи попросите их об этом. Они не знают, кто владелец дома и для какого дела их наняли. Но они получили заверение Хьюита, что им не грозит никакая опасность. Хьюит передал им ваши гарантийные письма. Он дал каждому из них по 500 долларов, и еще по 500 должны дать вы. Думаю, что они подойдут. Они знают о том, что не должны выходить из своей комнаты и подходить к окнам. Да, за исключением того времени, когда они репетируют. — У них имеется подходящий туалет для вечера в четверг. — В этом ящике, — указал Саул. — Наши вещи тоже там, включая оружие. И, конечно же, они наденут ваши и Арчи шляпы и пальто. Вульф застроил гримасу. — Очень хорошо. Выпустим скорее Фреда и Ори. Они замаркированы. Саул взял из рук Вульфа отвертку, подошел к ящику, на котором мелом был нарисован кружок обернулся ко мне. Орри помечен треугольником и начал отвинчивать винты. Я нашел ящик с треугольником и тоже принялся за дело. Саул освободил Фреда раньше, чем я успел открыть ящик, в котором находился Орри, потому что резьба у одного винта оказалась сорванной. Фреду и Орри тоже было велено не разговаривать, если к ним не обратятся. И когда они поднялись на ноги, я понял по выражению их лиц, что это к лучшему. Я вопросительно глянул на Саула, ткнул себя в круть пальцем, и он показал на дальний ящик. Я подошел к ящику и начал орудовать отверткой. Я понимал, что у профессиональных актеров, благодаря огромной сценической практике, вырабатывается навык говорить именно то, что им полагается сказать, и держать язык за зубами, если так требует роль. Но даже и в этом случае следует отдать должное Эшли Джервису и Дейлу Кирби. Им пришлось провести два трудных часа, особенно Джервису, который весил ничуть не меньше Ульфа. Нам пришлось завалить ящик на бок, чтобы Джервис смог выбраться оттуда, и он добрых пять минут пролежал на полу, шевеля ногами и руками. Когда гость в конце концов пришел в себя и поднялся, он обернулся к Ульфу и отвесил церемонный поклон, не сказав ни единого слова. Покуда мы ждали, чтобы Джервис поднялся на ноги, Кирби стоял в стороне, делая ритмическую гимнастику в так доносившейся по радиомузыке. «Я, пожалуй, был согласен с Саулом. Они подойдут». «Кирби хоть и пониже меня на полдюйма, но телосложение у нас было одинаковое». Джеррис был точно такого же роста, что и Вульф, правда плечи у него не так широки, да и в талии он потолще, но в пальто все это будет скрадываться. Иное дело лица, но при проведении нашей операции будет темно и ни один ФБРовец не подойдет так близко, чтобы заметить подмену. Вульф ответил поклоном на поклон и жестом показал «Пройдемте, джентльмены», после чего направился в кабинет. Вместо того, чтобы сразу усесться за письменный стол, он сперва включил радио, затем принес и поставил стул на середину ковра, достаточно толстого, чтобы заглушить шаги и направился за другим. Я притащил два стула, Саул, Фред и Орри, по одному, и все мы уселись в два круга. В центре Вульф, Джервис и Кирби. Вульф сказал «Арчи, деньги». «Я достал из сейфа две пачки по двадцать пять двадцаток в каждой, которые были заранее приготовлены для этой цели». Вульф перевел взгляд с Джервиса на Кирби и обратно. «Перед тем, как приступить к ленчу, — сказал он, — выясним несколько пунктов. Эти деньги принадлежат вам, Арчи». Я протянул каждому по пачке. Джервис только глянул на деньги и тут же сунул в боковой карман. Кирби достал из нагрудного внутреннего кармана бумажник, аккуратно положил в него банкноты и спрятал обратно. «Наклонитесь поближе, джентльмены. Я буду разговаривать в полголоса. Мистер Хьюит известил вас о том, что вы получите по тысяче долларов», сказал Вульф. «И вот вы их получили. Однако, увидев, как вы вылезали из этих ящиков, я понял, что вы уже заслужили свой гонорар с лихвой». «Поэтому, если вы исполните удовлетворительно ваши роли, получите еще по тысяче. В пятницу или в субботу». Джервис открыл был рот, но вовремя спохватился. Он показал на Кирби, постучал себя в грудь, и на лице его появилось вопросительное выражение. Вольф кивнул. «Две тысячи. По тысяче каждому». «Джентльмены, вы пробудете здесь двадцать восемь часов». В течение этого времени не должно быть произнесено ни единого звука, который выдал бы ваше присутствие. Ваша комната двумя этажами выше. Пользоваться лифтом запрещается. Если вам что-нибудь понадобится, в вестибюле дежурит человек. Если возникнет потребность общаться между собой, только шепотом. В вашей комнате вы найдете несколько десятков книг. Если ни одна из них не придется вам по вкусу, можете воспользоваться этими полками. Ни радио, ни телевизор не включать. В доме не должно быть никакого шума. Вам следует внимательно присматриваться к осанке и манерам мистера Гудвина и моим, и для этого у вас будет достаточно возможностей. Подражать нашим голосам вам не понадобится. Он выпятил губы. «Вот, кажется, все. Есть вопросы? Спрашивайте шепотом мне на ухо». Оба отрицательно покачали головами. «Тогда прошу всех к ленчу. Радио будет выключено. За столом мы никогда не обсуждаем никаких дел. Никто, кроме меня и мистера Гудвина, разговаривать не будет». Он поднялся со стула.